«Больше всего я боюсь одиннадцатой. В позапрошлом году ее сбор был куда более тощим, чем сейчас, а воздушная волна дошла до опушки. Время у нас есть. Я подробно рассказываю Леониду Ивановичу, каких пакостей можно ждать от одиннадцатой. Я вспоминаю, как еще в университете на практическом занятии по военной подготовке полковник задал одному студенту из нашей группы вопрос –